Интерлюдия седьмая В последние дни и недели боярин Михаил Васильевич Демин неожиданно начал осознавать, что стареет. И проявлялось это не в старческой немощи. Нет, телом боярин, несмотря на прожитые годы, был еще крепок. И личной силой, если и уступал своему брату Ивану, то не намного. Просто у него хватало ума скрывать свой ранг. и недавно эта скрытность полностью себя окупила. В тот день, когда Ваня шел к нему, чтобы... А вот для чего именно он шел, Михаил Васильевич так и не понял. И это было одним из проявлений неожиданно подкравшейся старости. Он потерял хватку, он не успевал за событиями и, соответственно, принимал неверные решения. Да, сейчас в собственных мыслях Михаил мог самому себе признаться, что где-то в чем-то был неправ. Но только себе и только в мыслях. Для всех остальных он должен оставаться непогрешимым и мудрым. Его решения самые верные, его воля единственная. А все из-за... Боярин поморщился и покачал головой, сам себя осадив. Выглянул в окно экипажа, полюбовался на городские улицы и снова погрузился в размышления. Конечно, свалить вину за все на глупого мальчишку было бы легче всего. На мальчишку, которого он, боярин Демин, в последнее время стал искренне ненавидеть. Причем, если кто-нибудь спросит Михаила Васильевича «За что?», то он внятно ответить не сможет. Может, за то, что он все еще Демин, номинальный глава младшей ветви? Или за то, что Маркус даже сдохнуть не может по-человечески, одерживая одну победу за другой? или за очередной вызов к княгине по поводу боярича Демина, на этот раз аж на суд княжеский, или за разлад собственным братом. За все это, и еще за сотню причин, Маркуса Демина оказалось слишком много, только и слышишь, что Маркус то, Маркус сё, и никак не получается от него избавиться. А самое поганое, что за ним неожиданно пошли люди, Его, боярина Михаила, люди! Как такое возможно? Еще совсем недавно Маркус был никем, никчемый, который даже на первый ранг боевого мастерства не сдал. А теперь Михаила Васильевича официально вызывают на княжеский суд, потому что Маркус умудрился уничтожить целый боярский род, и пусть род слабый, такой же никчемный, каким несколько месяцев назад был сам Маркус, но... Главу рода боярич Демин убил лично, в поединке. Подумать только, мальчишка победил мечника четвертого ранга. Само собой, тут не обошлось без вмешательства богов. Но это даже хуже, чем если бы Маркус вдруг сам стал сильным. Ведь теперь все в роду Деминах знают, что бояричу младшей ветви благовали от боги. И Михаил Васильевич отчетливо понимал, что теперь приемыша просто так не убрать. Собственные люди не поймут. Они и так начали роптать после истории с ссылкой Ивана. Темные боги, зачем? Зачем он в тот день приказал схватить брата? Не иначе помутнение какое нашло. Та самая старость. Теперь Ване нет рядом и с Валом проблем приходится разбираться самому. А самое горькое, что еще и одному. Не с кем поделиться, не на кого положиться, все предали, все. Иван в ту ночь сказал ему то же, о чем Боярин думал сейчас, что Михаил Васильевич потерял хватку, что ведет род не туда, что ради личной неприязни все дальше и дальше пытается оттолкнуть Маркуса от семьи. Да, он так и сказал, от семьи, то есть даже Ваня стал считать приема Шадеминым. Но больнее всего было Михаилу от того, что он видел презрение, которое исходило от брата. Он и раньше его замечал, презрение и недоверие. А все из-за того, что в тот злополучный день, когда погибла почти вся семья, он, Михаил Васильевич, был в столице по делам. Да не один, а с обеими женами, и они смогли выжить. Но Иван забыл, что старшая жена, Вера, все же не смогла перенести боль утраты. Она замкнулась в себе, не обращала ни на что внимания и даже есть отказывалась. а через полгода тихо ушла во сне. Боги, да лучше бы она в тот день была в доме, и Михаилу не пришлось бы день за днем наблюдать за тем, как еще один любимый человек медленно сгорает изнутри, потеряв волю к жизни. Зато вторая жена Доброслава потрясение перенесла стойко и, казалось, стала лишь сильнее. Но так казалось со стороны. Михаил же знал, что его Славочка стала помешанной на безопасности. И именно она предупредила о попытке Ивана захватить власть. Она же настояла на том, чтобы расследование нападения на Маркуса не доводили до конца. А обоих оставшихся в живых внуков попросила отправить подальше от дома. А сегодня Доброслава снова пришла с советом. И этот совет, в отличие от прочих, показался Михаилу правильным. Она предложила вернуть внуков обратно, в Дёмина. Затем на княжеском суде выдать Маркуса с головой княгини. После, когда у средней и младшей ветви не останется своих глав отдать их внукам, то есть забрать власть в роду полностью. И Михаил Васильевич, обдумав, согласился. Действительно, сейчас не время многовластия. Род стоит на грани развала, боярские дети ропщут, разведка не докладывает, а стопроцентные заказы на охрану и сопровождение срываются ни с того ни с сего, Значит, надо что-то менять. Вот только как отдать Маркуса княгине и при этом не выглядеть сволочью в глазах своих подданных? Прямо нельзя, так и до бунта недалеко. Значит, надо просто плохо его защищать. На княжеском суде в любом случае будет много крикунов, которые захотят утопить парня. Обычно на них получается надавить авторитетом. Иногда хватает даже грозно сведенных бровей. Сегодня же... Сегодня боярин Демин хмуриться не будет, он будет расстроен поведением отпрыска, он будет грустно качать головой и подтверждать, что, мол, да, молодежь не та пошла, а там уже дело будет за княгиней. За своего гвардейца она спросит с любого и спросит строго, по крайней мере, так бы сделал прежний князь, Мечислав. Экипаж остановился. Михаил снова выглянул в окно и, убедившись, что перед ним площадь Фемиды, центральная площадь города, подтянул к себе тяжелый резной посох и с неохотой открыл дверцу. Раньше, если случалось ездить в закрытом экипаже, то боярин из него бодро выпрыгивал. Показывал всем, что возраст над ним властен. Сейчас же он неспешно ставил ноги на обе ступени и лишь затем на брусчатку. Сил прыгать не было, и не физических, а моральных. Выбравшись, осмотрелся. Вся площадь, как и всегда по понедельникам, была заставлена экипажами. Бояре и боярские дети, важно, без спешки, шагали к зданию суда. И за всем этим бесстрастно наблюдала высокая статуя богини правосудия, выполненная из белого камня. Боярин Демин бросил на богиню лишь один мимолетный взгляд, и тоже пошел в суд на ходу, выглядывая знакомцев. Но, как ни странно, сегодня те бояре, что раньше первыми искали общество Михаила Васильевича, старались не смотреть в его сторону. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Понедельник нынче необычный, и суд будет самым настоящим, осудят Демина, и никто не может угадать, как отнесется княгиня к тому боярину, что по своей воле первым заговорит с родней подсудимого, Так что боярин лишь жестко усмехнулся и пошел дальше. Но стоило лишь войти в здание суда, как его окликнули. «Михаил Васильевич, боярин, рад видеть тебя, дорогой. Как ты, как внуки». Даже не поворачивая головы, боярин Демин знал, кто к нему обращается. «Князь Кабалия, Ризо Павлевич. Правда, княжеский титул в данном случае был скорее данью традиции. Кабалия грузин, а у них там каждый второй князь. Но надо отдать ему должное. Род Резо Павлевича был чертовски богат. Аптечные и артефактные лавки Кабалия известны в десятке княжеств. А недавно, как поговаривают, одна открылась даже в столице. — Резо Павлевич, — изобразил улыбку Михаил, — тоже рад. Не боишься моего общества? — Ай, перестань, — отмахнулся грузин. Нам ли старикам бояться чего-то там гнева? Пусть молодежь боится, пока не поумнеет. Мы же будем вести себя, как всегда». «Тебе от меня что-то нужно?» Усмехнувшись, констатировал боярин Демин. «Вай, почему сразу нужно?» Возмутился князь и тут же добавил. «Да, есть разговор. Тогда заезжай как-нибудь, поговорим, выпьем. И рад бы, дорогой, но время, время. Сам же знаешь, у нас занятых людей каждый час расписан». «Так и сейчас времени нет», — не скрывая недовольства, пожал плечами Демин. «Суд скоро». «Княгиня еще минут двадцать не появится», — парировал Резо Павлевич. «Это ты тут редкий гость, а я знаю, что говорю. Давай отойдем в сторонку от лишних ушей подальше». «Ну что же, можно и отойти», — немного подумав, кивнул боярин. «Если княгиня действительно опоздает, то лучше занять время разговором». Тем более, что предложения князя обычно очень и очень выгодны. «Слышал я, Михаил Васильевич, про внука твоего, Маркуса!» «Да все уже слышали!» — скривился, словно от зубной боли боярин Демин. А я не про этот фарс!» — экспрессивно взмахнул руками Ризо. «Почему фарс?» — насторожился Михаил Васильевич. «Ты просто княгиню молодую плохо знаешь, боярин!» Чуть подавшись вперед, доверительно произнес князь. «Оглядись по сторонам, посмотри, сколько тут детей боярских, и спроси себя, для чего». «Не понимаю тебя», — покачал головой Михаил Васильевич и в самом деле посмотрев по сторонам, но ничего необычного не заметив. Неужели он действительно теряет хватку? Или хитрый грузин пытается сбить с толку перед важным разговором? «Да и неважно», — махнул рукой Ризо. «Я о другом хотел спросить. Слышал я, что внук твой в поединке с бояричем Кагановым слишком уж быстрым был для своего ранга. Кстати, а какой у него ранг?» «Официально никакого», — витая в своих мыслях, ответил боярин. Князю все же удалось сбить его с толку. «Вот», — радостно улыбнулся Резо, — «никакого. Значит, что? Значит, артефакт у него какой-то есть, скорость увеличивающий». А еще я слышал, что продал он недавно один очень хороший целительский артефакт. А потом, как говорят, у него снова такой же появился. «К чему ты ведешь, князь?» — нахмурился боярин. Про артефакты ему вроде докладывали, но Михаил не отнесся всерьез к этой информации. И выходит, что зря. «Я расскажу, дорогой, потому и подошел к тебе». «Ближе к делу», — уже всерьез начал злиться Демин. «Откуда у Маркуса артефакты, не знаешь? А я тебе скажу, точнее намекну, где он сейчас живет?» «Китайцы?» — тут же сообразил Михаил Васильевич. И задумался. Общину беженцев из Поднебесной курировал Иван. И он ни про какие особые артефакты не докладывал. Либо сознательно скрыл, либо сам не знал. Второе более вероятно, скрывать ему просто не было смысла. И ведь не уточнишь сейчас. Но тогда получается, что Маркус нашел с китайцами общий язык. Хорошо это или плохо? Скорее, плохо, как и все связанное с приемышем. «Китайцы», — заулыбался Ризо. «И чего ты от меня хочешь? Артефакты на продажу?» «Нет, дорогой, это не серьезно. Я хочу китайцев». «Всех?» — даже опешил от такой наглости боярин. «А много их?» — как бы невзначай поинтересовался Резо. «Много!» — справившись с удивлением, кивнул боярин. «Чуть больше семи десятков. Вот только не пойму я тебя, князь. Продай!» «Чего? Акстись, Резо Павлевич! Они свободные люди, как я их продать могу?» «Так и холопь!» — снова пожал плечами уж «Неужто не найдешь повода?» «Повод всегда найти можно!» «Но в чем моя выгода? Я много лет их охаживал с разных сторон, предлагал в рот войти, детьми боярскими, а теперь в холопы и на продажу. И ты сам же говоришь, артефакты они делают интересные, и неизвестно, что еще умеют». «Вай, дорогой!» — захохотал Ризо. «Перестань торговаться, просто узнай мою цену!» «Говори», — поджал губы боярин. «Двести тысяч золотых рублей! Больше тебе никто не даст! А сам ты эти артефакты выгодно все равно не продашь!» «Артефакты и не обязательно продавать, князь! Они и для рода пригодиться могут!» Лениво парировал Михаил Васильевич. Но в душе понимал, что лукавит. Сумма, озвученная князем, внушала, а деньги, как известно, лишними не бывают. «Перестань, дорогой! У тебя и своих артефактов хватает!» «Да еще и неизвестно, будут ли китайцы их делать, а тут деньги сразу!» «А если они и тебе их делать не будут?» — ехидно поинтересовался боярин. «Мой риск!» «Я подумаю, князь!» Слегка стукнув посохом в пол, произнес Демин. «Подумаю!» «Думай, дорогой, только недолго, хорошо?» «Договорились!» «Тогда пойдем в зал, а то княгинюшка молодая пожалует, а нас нет!» «Пойдем», — кивнул Михаил, мысленно уже прощаясь с китайцами и решая, куда определить деньги. «Кстати, дорогой!» — воскликнул Ризо, пропуская чуть боярина вперед и продолжил тише, чуть ли не дыша собеседнику в ухо. «Сегодня можешь рассчитывать на мою поддержку». «А она мне нужна?» — удивился боярин. «Поддержка всегда нужна», — многозначительно заявил князь. «А сегодня особенно». «Иначе с чего княгиня решила столько людей, служивых тут собрать?» «Ты же только что говорил, что это фарс». «Фарс тоже разный бывает, однако если бы княгиня хотела только лишь пожурить твоего внука, то сделала бы все быстро и без шума». «То есть она хочет его засудить?» – сделал для себя вывод Михаил Васильевич. «Возможно, но я лишь гадать могу. Потому и говорю, поддержу тебя, если что». — Знаешь что, Резо Павлевич, — после небольшой паузы произнес боярин, — не нужна мне сегодня поддержка, пусть судит. — Что же, не вступишься за отпрыска своего? — лукаво улыбнулся князь. — Там видно будет, но ему полезно будет узнать, как это отвечать за свои поступки, а то совсем от рук отбился. — Молодежь, они всегда сначала делают, а потом думают, а наша участь за ними пыль по углам заметать. Или слухи не врут, и ты все же решил окончательно избавиться от внука?» Михаил Васильевич не ответил, лишь бросил на князя злой взгляд, а отошел. «Ай, дорогой, не обижайся!» — крикнул ему вдогонку Резо, сообразив, что перегнул палку. Род Деминах он не боялся, ни с его деньгами и связями. Но вот китайских артефакторов князь уже считал своими. И было бы обидно лишиться такого замечательного, а главное — перспективного источника дохода. «Не нужна поддержка, так не нужна! Я не настаиваю!» Но боярин снова промолчал, энергично пихаясь локтями и прокладывая себе дорогу в первые ряды. Обиженные бояре и дети боярские, увидев, кто дал им по ребрам или же отдавил ногу посохом, возмущаться не решались. Все они смелые только тогда, когда чувствуют за собой силу. А у большинства присутствующих таковой не было. Они были людьми княгини, она их сила. Но стоит вспомнить повод сегодняшнего собрания, и обиженные понимали, что защитить их могут и не успеть. Хм, Михаил Васильевич уцепился за эту мысль и кровожадно улыбнулся. Надо же, благодаря приему, что его род стали бояться сильнее, будь на месте Маркуса другой внук, и боярин стал бы по-настоящему им гордиться. Тем временем по залу пронесся легкий гул. Взгляды присутствующих людей устремились на возвышение с троном, к которому как раз подходила Соболислава Мечиславовна Ульчинская. За ее правым плечом, как и всегда, встал боярин Данислав Соболь, а вот за левым боярин Демин нахмурился, вглядываясь в перевернутый щит с изображенным на нем гербом. Чей это герб загадкой не являлось. Кони, степи, сабли, изображенные на нем, говорили сами за себя. А вот сам факт... Неужели Маркус умудрился вырезать всех наследников? Вряд ли. Насколько знал Михаил Васильевич, у Кагановых было много родни, не только в степи, и любой из них мог стать новым боярином Кагановым, вступив в наследство. Процедура эта непростая, муторная, но вполне выполнимая. Тогда что же задумала Соблеслава? Княгиня Ульчинская присела на трон и обвела строгим взглядом зал. Сегодня она была как никогда величественна. Это подчеркивало и строгое платье с высоким воротом, и прямая спина. А еще в ее волосах боярин рассмотрел золотой обруч, которым Соблеслава обычно пренебрегала. Дождавшись, когда все ее как следует рассмотрят и перестанут перешептываться, княгиня приподняла подбородок и громко произнесла «Боярин Иванов, тут ли ты?» Людская масса, как всегда в таких случаях, зашевелилась, А по залу вновь пронеслась волна шепота, на этот раз удивленного, ведь все думали, что поводом сегодняшнего собрания является совсем другой человек. Тем временем Иванов, все такой же седовласый и крепкий, смог пробиться в первые ряды. Выглядел он при этом крайне удивленно. «Тут я, Саблеслава Мечиславовна», — склонил он голову, выказывая уважение. «Напомни мне, боярин», — обратилась к нему сабля, — «Какое поручение я тебе давала, и как давно это было?» «Поручение твое выполняется, княгинюшка», — вновь склонил голову боярин, правда, при этом удивление на его лице сменилось недовольством, что не укрылось от взгляда княгини. «Не нравится тебе боярин, когда прилюдно хулят?» — хищно улыбнувшись, спросила она. «Стыдно должно быть». «Стыдно, княгинюшка», — еще сильнее согнулся Иванов. «А по что же ты поручение мое не выполнил?» «Так выполняется, княгинюшка». «Выполняется? Отдать сто рублей из трех тысяч? Это, по-твоему, выполняется?» На этот раз Иванов голову склонять не стал. Напротив, вскинулся и с испугом посмотрел прямо на Соблеславу. «Удивлен, боярин!» — вновь улыбнулась княгиня. Но от этой улыбки у Иванова отчего-то начал дергаться правый глаз. «А чему ты удивлен?» моей осведомленности, так в ней ничего удивительного нет. Если ты забыл, то именно в этом зале я, можно сказать, поручилась за тебя своим словом. И как ты меня отблагодарил? Ко мне боярин приходит купец Шестаков и жалится. Мол, боярин твой долг не отдает, и ты ему, не Ульчинской не указ. Да как же так, запричитал Иванов. Как это не указ? Не было такого. Ага, теперь ты, боярин. «Меня напрямую во лже обвинить решил?» «Нет, я же...» «Тихо!» — повелительно вскинула руку Соблеслава. «Вопрос твой уже решен, боярин, точнее, боярский сын. Своей властью я, княгиня Соблеслава Ульчинская, повелеваю вычеркнуть боярский род Ивановых из списков людей служивых, вписать туда род Ивановых, как детей боярских. Долг несуществующего нынче рода я беру на себя?» «Тебе же, Иванов, я позже скажу, к какому боярину ты на службу пойдешь. И не дай боги, ты и его подведешь. А теперь свободен. Пошел вон!» Зал на несколько секунд погрузился в абсолютную тишину. А потом заговорили, казалось, все сразу. Кто-то поддакивал, утверждая, что правильно княгиня поступила. Давно пора было Иванова на место поставить. Кто-то возмущался, выкрикивая что-то про традиции и заслуги рода. а кто-то радовался, ведь Иванов был должен и им, и теперь по долгам заплатит княжество. Михаил Васильевич же лишь покачал головой. То, что княгиня так круто начала сегодня, не к добру. Он это буквально чувствовал, и чувства его не обманули. Как только шум пошел на спад, Соблеслава безошибочно нашла его взглядом в толпе. «Боярин Демин!» — громко произнесла она, и шум стих окончательно. И бояре и дети боярские принялись смешно вытягивать головы, чтобы рассмотреть того, к кому обратилась княгиня. Приветствую тебя, Соболеслава Мечеславовна. Уважительно, но без подобострастия произнес Михаил. И я тебя приветствую, Михаил Васильевич. Вновь улыбнулась княгиня. Как род твой поживает? Все ли по добру, по здорову? Спасибо, не жалуюсь, сухо ответил боярин. Не жалуешься, значит? а мне вот жалуется это кто же позволил себе вопрос демин я обвел взглядом зал словно пытаясь найти того смертника который решил вдруг на его рот наушничать да вот дядька мой боярин соболь строго произнесла соблеслава указав на названного боярина говорит что рот ваш совсем от рук отбился что не месяц так побоище в городе устраиваете разрушение чините Люд добрый пугайте. Что скажешь на обвинение эти, боярин Демин?» Михаил Васильевич растерялся. Направляясь сегодня сюда, на суд, он думал, что судить будут Маркуса и настроился на то, чтобы потихоньку его сливать. Но уж никак он не ожидал, что у княгини будут претензии ко всему его роду. «И, кстати, а где вообще Маркус?» «Молчишь, боярин?» окликнула его сабля не дождавшись быстрого ответа нечего сказать не понимаю о чем ты говоришь княгинюшка не понимаешь так я напомню не так давно брат твой боярин иван устроил такое побоище в городе что богам лично пришлось вмешаться богам боярин навет то стукнул посохом в пол михаил васильевич как это навет не было что ли такого «Было, но без побоища. Если ты не помнишь, Соблеслава Мечиславовна, то именно на мой род нападение было совершено. И Ваня, то есть боярин Иван, лишь жизнь свою спасал. И при этом разрушил множество домов», — задумчиво сказала княгиня. «И лишь чудом никто не погиб, хотя пострадавших много. Не иначе снова божественное вмешательство». «О том мне неведомо», — сухо ответил Михаил. «Допустим, допустим, все с таким же озабоченным видом», — произнесла Соблеслава. «Но это лишь первый случай из множества. Помню я, боярин Концов на тебя жаловался еще». «Не на меня, княгинюшка». «Не на меня он жаловался», — замотал головой боярин Демин, уже абсолютно не понимая, что здесь происходит. «На Маркуса он жалился». но помнится мне что со всем этим разобрались сразу же причем тут же в этом зале а маркус что не демин что ли удивленно вскинула брови сабля но ответа не дождалась михаил васильевич попросту не знал что сказать скажешь что демина придется его защищать скажешь что не демин так он же ведь демин молчишь констатировала княгиня ладно давай тогда дальше вспоминать что там у нас еще было «Позволь, Соблеслава Мечиславовна!» — раздался звонкий выкрик из толпы. И в первый ряд протолкался боярин Холод. Михаил Васильевич бросил на него удивленный взгляд, не понимая, зачем ставленник великого князя лезет в местечковые дела княжества Ульчинского, или он по другому вопросу. «Боярин Холод?» — удивилась и княгиня. «Сказать, чего хочешь?» «Хочу!» «Напомнить хочу про побоище на пасеке устроенное. Там, говорят, тоже след Деминых имеется». «Навет!» — выкрикнул Михаил Васильевич. «Ты, боярин, к чему все это говоришь? Ссоры ищешь!» «А ты меня не пугай!» — улыбнулся Холод. И улыбка его была настолько ослепительной, что присутствуют тут молоденькие девушки, и они бы все как одна влюбились. Пуганный я! Михаил Васильевич прав, боярин. осадила холода княгиня, на которую его улыбка впечатления не произвела. «Участие Деминах не доказано». «Не доказано», — отметил про себя боярин Михаил, «то есть все же рассматривается. Темные боги, да что здесь происходит, и почему он не в курсе? Как же не хватает Ивана? Уж он бы знал все заранее или хотя бы предполагал». «Не доказано», — согласился холод, — Но бойня произошла на самой границе их земель, и над этим стоит задуматься. «Мы задумаемся», — одарила его улыбкой соблислава и снова перевела взгляд на Демина. «Михаил Васильевич, а что ты скажешь про конфликт между отпрысками рода Деминах и рода Кагановых?» Ну вот и дошли до главного. Правда, имя Маркуса снова не прозвучало. «Был такой», — степенно кивнул боярин, «но разрешился в поединке». «С твоего, княгиня, позволения!» «С моего позволения?» строго переспросила Соблеслава. «Верно было такое, вот только я давала тебе шанс, боярин, разрешить дело миром, а ты им не воспользовался. И к чему это привело? Член твоего рода лишил руки наследника рода Кагановых». «Так мальчишки, Соблеслава Мячеславовна!» неуверенно произнес Михаил, понимая, что упрек именно в его адрес. «Любой другой боярин в той ситуации и в самом деле смог бы решить дело миром. Им лишь бы подраться». «То есть снова внук твой виноват», — утвердительно произнесла княгиня. Он согласился с ней боярин. Причем согласился раньше, чем успел подумать, и тут же об этом пожалел, потому что смотрелось это так, словно он, глава рода, перекладывает вину на отрока». «Вот же шельмец какой!» — покачала головой Соболислава. «Тогда следующий вопрос. Два дня назад, в ночь с пятницы на субботу, твои люди устроили очередное побоище в городской черте». «Позволь сказать, Соболислава Мечиславовна!» Очередной выкрик из зала не дал боярину Демину ответить, и он этому даже обрадовался вначале, до того момента, пока не увидел, кто именно попросил слова. «Боярский сын Сильнов, если не ошибаюсь», — уточнила княгиня, разглядев говорившего. «Верно. Сказать хочу, что той ночью, что ты упомянула, снова было совершено нападение на отроков рода Деминах, на боярича и боярышню, и они лишь защищались. В том могу поручиться своей головой». «Ты был там?» — «Был», — подтвердил Сильнов. «Правда, не с самого начала, но в битве той участвовали мои люди». а я им верю и за их поступки отвечаю. «Понятно, защищались, поверю тебе, боярин», кивнула княгиня соглашаясь и снова перевела взгляд на Михаила Васильевича. «Поясни мне, боярин Демин, почему твои родовичи смели угрожать городской страже, а еще на их глазах убили главного видока?» «Не знаю такого», твердо заявил Михаил, облегченно выдохнув. Кажется, его план по дискредитации Маркуса все же сработает. То есть снова боярищ Маркус Демин своевольничал? Он. Ладно, тогда задам другой вопрос. Почему твои люди той же ночью, как Тати, взяли штурмом усадьбу боярина Каганова и всех там поубивали? Подожди, боярин, не отвечай. Знаю я, что скажешь. Маркус Демин своевольничал. И я даже знаю, что это правда. «Знаю я также, что Маркус лично боярина Каганова зарубил». «Позволь сказать, княгиня!» — выкрикнул Сильнов, дождался разрешающего кивка и продолжил. «Маркус действительно зарубил Каганова, но не по своей воле». «А по чьей же?» — удивилась Соблеслава. «По воле богов. Боярин Каганов самого вызвал на божий суд. И боги свой выбор сделали». «Подтверждаю», — неожиданно произнес боярин Соболь. «Был я там и все видел. И еще сказать хочу, что если боги выбрали, то судить Маркуса Демина княжьим судом не следует». «Это как так?» — мысленно удивился Михаил Васильевич, снова потеряв нить происходящего. «Такое ощущение, что все это хорошо срежиссированный спектакль, причем все в курсе, кому какая роль выпала, кроме него, боярина Демина». «Хорошо, дядя», — посмотрев на Соболя, кивнула княгиня. За это судить не буду. Но снова хочу спросить у боярина Демина, почему его люди в штурме усадьбы участвовали? Кто их вел? Чей приказ был? Не приказывал я такого. Уже не скрывая злости, ответил Михаил. Маркус это! Маркус. Значит, боярич Маркус Демин отдал приказ воинам рода Деминах? Тогда ответь мне, Михаил Васильевич. А кто у вас в роду боярин? Ты или Маркус? «Я!» — от избытка чувств Михаил Васильевич даже посохом в пол стукнул. «А я вот вижу другое. Ты, боярин, ничего не знаешь. А Маркус командует твоими людьми по своему усмотрению. И ладно бы он потешные битвы устраивал, как все дети. Но нет, он людей на настоящие битвы водит. Так может, уже следовало бы его в боярское сословие возвести?» чтобы потом не возникало вопросов, от чего приказа люди Деминых действуют. «Не бывать такому!» Снова ударил посохом в пол боярин Демин, окончательно выходя из себя. «Я глава рода, и в моем роду, в моем, княгинюшка, Марку боярином не станет никогда, нет на то твоей воли!» «Твое право, боярин», — спокойно произнесла княгиня. «Однако я считаю, что это несправедливо». и потому повелеваю внести Маркуса, недоросли из рода Деминых, в списки служивых людей, как боярина. «Не имеешь права», — перебил ее Михаил Васильевич, наконец-то сообразив, к чему все идет, слишком поздно сообразив. «Нет твоей власти над моим родом, я слуга великого князя, и лишь ему решать». Я не договорила боярин, бросив на него холодный взгляд, сказала Соблислава. Но раз уж ты от своего внука отказываешься, то я его под свою руку возьму. Дозволяю ему род новый основать и имя тому роду самостоятельно выбрать. — Да как же так, княгинюшка? — выкрикнул кто-то из толпы. — А земли? Боярину ведь земля в кормление положена. Или ты ему и их дашь? А за какие заслуги? За то, что гвардейца твоего зарубил? Гвардейц тот сам свою участь выбрал. Он мести возжелал несправедливый, а потом на богов уповал, но боги его и рассудили. Что же касается земли, так вот же, княгиня указала рукой на перевернутый герб рода Кагановых. Нет больше такого рода, а землю их Маркус на меч взял по древнему праву. Пусть с них и кормится, посему новому роду быть».